Программы все нет, надеялись на московское государственное совещание, но оно прошло и не внесло никаких перемен в государственную и военную политику. Наоборот, даже внешним образом резко подчеркнуло непримиримую рознь между революционной демократией и либеральной буржуазией, между командованием и армейским представительством. Но если московское совещание не дало никаких реальных результатов, оно раскрыло во всю ширину настроение борющихся, руководящих и правящих. Все единодушно признавали, что страна переживает смертельную опасность. Все понимали, что социальные взаимоотношения потрясены. Все стороны экономической жизни народа подорваны. Обе стороны горячо упрекали друг друга в служении частным, классовым, своекорыстным интересам. Но не в них была главная сущность. Как это ни странно, но первопричины социальной, классовой борьбы, даже аграрной и рабочие вопросы вызывали только расхождение но не захватили совещание страстным порывом непримиримой распри. И даже когда старый вождь социал-демократов Плеханов при всеобщем одобрении обратился направо с требованием жертвы и налево с требованием умеренности, казалось, что не так уж велика пропасть между двумя враждебными социальными лагерями. Все внимание совещания было захвачено другими вопросами – о власти и армии. Мелюков перечислял все прегрешения правительства, побежденного советами, все его капитуляции перед идеологией социалистических партий и циммервальдистами, капитуляции в армии, во внешней политике перед утопическими требованиями рабочего класса, перед крайними требованиями национальностей. Расхищению государственной власти центральными и местными комитетами и советами отчетливо рубил Каледин, должен быть немедленно и резко поставлен предел. Маклаков мягко выстилал путь перед ударом, Я ничего не требую, но не могу не указать на тревогу, которую испытывает общественная совесть, когда она видит, что в среду правительства приглашены вчерашние пораженцы». Волнуется Шульгин, правый. «Я хочу, чтобы ваша власть временного правительства была бы действительно сильной, действительно неограниченной». Я хочу этого, хотя знаю, что сильная власть очень легко переходит в деспотизм, который скорее обрушится на меня, чем на вас, друзей этой власти. А слева Чиидзе поет Акафисты советом. Только благодаря революционным организациям сохранился творческий дух революции, спасающий страну от распада власти и анархии. Нет. Власти высшей власти временного правительства, заключается Ретели. Ибо источник этой власти — суверенный народ. Непосредственно через все те органы, какими он располагает, делегировал эту власть временному правительству. Конечно, поскольку это правительство покорно воле советов. А над всеми ими доминирует голос первоприсутствующего ищущего неземных слов, чтобы передать свой трепетный ужас перед надвигающимися событиями и вместе с тем потрясающего картонным мечом, угрожая скрытым врагам.